Глава 6. Охота началась. В лучах молочного света луны десятки островитян отправились на поиски чудесного цветка. Моана подбежала к матери. "Ты пойдёшь со мной?" спросила она. "Да, с радостью", ответила сина, и они вместе направились к джунглям. "Ты прокладывай путь, мой отважный воин, а я буду следовать за тобой". Моана огляделась, а затем сказала: сюда. С пуа, семенящим у её ног, девочка отважно направилась к подножию одной из островных гор. «Ты когда-нибудь находила его?» — спросила она у мамы. Сина покачала головой. «Нет, но я всегда искала. Иногда с семьёй, а иногда с друзьями. Мне очень нравились сами поиски. Это было настоящее приключение». Сина рассказала, как они всегда находили множество других, очень интересных и красивых вещей. Необычные камни или заросли лиан, которые переплетались странным образом. Ночью всё выглядит иначе, особенно если ты что-то ищешь. Пока они шли дальше, Сина рассказала, как однажды во время поисков они с другом услышали громкий крик. От неожиданности мы оба подпрыгнули, а потом я увидела, кто издал тот крик. Это была самая большая летучая мышь, которую я видела в жизни. Ну, на тот момент она была просто огромная. Сина широко раскинул руки, а потом развела их ещё и ещё шире. И они с Муаной рассмеялись. Муана никогда не бывала в горах так поздно. К этому времени она обычно давным-давно спала. Теперь она сразу поняла, что имела в виду мама, когда говорила, что в темноте во время поисков всё выглядит иначе. Во-первых, весь мир вокруг был бесцветным. тихим и неподвижным. Но чем дальше они шли, тем больше Муана подмечало всего интересного. Она увидела несколько больших валунов странной формы, а ещё развесистые деревья, которые были похожи на монстров. Если прислушаться, можно было различить тихий хор птиц и жуков, скрывавшихся в темноте. Тут по деревьям пробежал ветерок, и тени листочков, казалось, заплясали в такт лёгким дуновением. По, который тоже никогда не был в лесу так поздно, испуганно жался к хозяйке. Больше ему уже не хотелось исследовать округу. Моана подняла глаза на сверкающие на тёмном небе звёзды. Удивительно было видеть, как они словно прочерчивают по небосводу путь до самых гор далеке. Внезапно её внимание привлекло что-то на самом ближнем холме. Смотри, — крикнула она, указывая на что-то белое среди деревьев. «Это может быть цветок! Идём!» Моана бросилась вверх по склону так быстро, как только могла. По осеменил следом. Сина усмехнулась и побежала следом за дочерью, крича «Иду, иду!» Моана вырвалась далеко вперёд, прежде чем Сина вслед за ней поднялась на вершину холма. «Это не Тиале!» — разочарованно произнесла девочка. Это вообще не цветок. Это белое перо. Сина рассмеялась. Зато оно довольно симпатичное, сказала она. Отличная находка. Ну да, согласилась Моана. Пойдём туда. Она указала белым пёрышком на узкую тропинку среди высоченных деревьев баньяна. Их корявые корни изгибались в темноте, словно змеи. Моане и её маме приходилось идти очень осторожно, чтобы не споткнуться. Вскоре раздался протяжный трубящий звук раковины. Они остановились и прислушались. "Три", сказала Моана. "Это значит, что поиски продолжатся завтра". Сина кивнула. "Верно. Но прежде завтра утром мы начнём учить тебя нырять со скалы". "Да!", радостно воскликнула Моана. "Жду не дождусь!" Затем девочка с матерью повернулись и двинулись обратно в сторону деревни.